Глава 12. Любые пресс-конференции оставляли у Евы во рту привкус стуклятины, а это тем более. Она торчал на ступеньках муниципалитета, ощущая себя такой же декорацией для Симпсона, как его широченный галстук патриотической расцветки и золотой значок «Я люблю Нью-Йорк» на лацкане. Он зачитывал свое заявление, то повышая голос до крика, то переходя на шепот. Ева с отвращением подмечала в его словах ложь, полуправду, попытки самовозвеличивания. Симпсон клялся, что не успокоится, пока над убийцей Лол и Стар не свершится правосудие. А Шерон он вообще не упоминал. Ева решила, что Симпсон совершает ошибку и оказалась права. На него тут же на один Ферст, знаменитая... ведущая 75-го канала. «Мистер Симпсон, у меня есть информация, что убийство стар связано с загадочной смертью внучки сенатора деблса и не только общностью их профессии. Знаете, Надин, Симпсон изобразил терпеливую отеческую улыбку. Общеизвестно, что вам и вашим коллегам часто достается не самая точная информация. Именно поэтому в первый же год своей службы на посту начальника полицейского управления я создал Центр проверки данных. Обратитесь туда, и все ваши сомнения рассеются. И Ева чуть не скорчила пренебрежительную гримасу. Она один, привыкший опровергать высокопоставленное вранье, и бровью не повела. Согласно моему источнику, смерть Шерон Деблесс – не несчастный случай, как утверждает в вашем Центре». а самое настоящее убийство. Деблес и Стар убиты одним и тем же человеком, одним и тем же способом. Это заявление вызвало оживление в толпе журналистов, немедленно засыпавших Симпсона вопросами. Рубашка Симпсона с изящной монограммой взмокла от пота. Управление подтверждает, между этими прискорбными событиями не существует никакой связи. Крикнул он, и Ева заметила в его глазах панику. «Я пригласил на пресс-конференцию следователя, ведущего Делос Стар». Угливые глазки зацепили Еву, и она поняла, что настал ее черед принять бой. «Лейтенант Даллас, ветеран полиции, прослуживший в ней более десяти лет. Она с удовольствием ответит на ваши вопросы». Ева выступила вперед, а Симпсон наоборот – Покинул передовую и тут же подставил ухо помощнику. Теперь град вопросов предназначался ей. Как была убита Лола стар В интересах следствия я не имею права раскрывать способ убийства. Она оморщилась от криков и кляла про себя труса Симпсона. Ограничусь следующим. Лола стар – 18-летняя обладательница лицензии на профессиональное занятие сексом. стала жертвой жестокого предумышленного убийства. Судя по собранным уликам, это дело рук какого-то из ее клиентов. Она надеялась временно заткнуть им рот. Действительно, несколько репортеров мгновенно связались со своими редакциями. «Это убийство на сексуальной почве?» – выкрикнул кто-то. Ева приподняла бровь. Как я уже сказала, потерпевшая, работавшая проституткой, пала жертвой своего клиента. «Решайте сами». «Шерон Деблес тоже убил клиент?» – вернула Надин. Еву не смутил ее хитрый кошачий взгляд. Управление не выступало с официальными заявлениями, в которых смерть Шерон Деблес характеризовалась бы как убийство. «По моим источникам, вы расследуете оба дела. Вы это подтверждаете?» Ева почувствовала, что ее волокут на топкое место – но не испугалась и сознательно шагнула в трясину. «Да, я всегда веду несколько дел одновременно». «Почему профессионалу с десятилетним стажем поручено расследовать несчастный случай?» Я улыбнулась. «Хотите, чтобы я дала определение полицейской бюрократии?» Некоторые оценили ее юмор, но на один было нелегко сбить с толку. «Дело Деблес находится в процессе расследования?» «Да, следствие будет вестись до тех пор, пока я, офицер, несущий за него ответственность, не буду удовлетворена результатами». «Однако», – продолжила она, перекрывая шум, – «должна заявить, что дело о гибели Шерон Деблесс не является приоритетным по сравнению с другими», – включая Лолу Старр. «Все дела, порученные мне, расследуются с одинаковым усердием». независимо от происхождения и социального положения потерпевшего. Лола Стар была девушкой из простой семьи. Ни положений, ни влиятельной родни, ни видных друзей. Проведя в Нью-Йорке считанные месяцы, она пала жертвой убийства. Она заслуживает не менее пристанного внимания, чем внучка сенатора. И я собираюсь поступать соответственно. Ева оглядела толпу и остановила взгляд на Надин. Вам нужна сенсация, мисс Ферст. А мне убийца. По-моему, мои потребности важнее ваших. Это все, что я собиралась сказать. Она развернулась на каблуках, бросила на Сипсона последний негодующий взгляд и зашагала к машине, слыша, как он снова отбивается от наседающих журналистов. Лейтенант Даллас, Надин, на которой были туфли на низких каблуках, не затрудняющие движения, легко догнала ее. «Я сказала это все. Обращайтесь к Симпсону». «Если довольствоваться враньем, можно ограничиться и центром проверки». «Мне понравилось ваше заявление, лейтенант». «Вы, очевидно, воспользовались услугами спичрайтеров Симпсона». «Я предпочитаю говорить из своего имени». Ева уже открыла дверцу машины, когда Надин тронул ее за плечо. «Судя по всему, вы поклонница честной игры. Я, между прочим, тоже. У нас с вами разные методы, Даллас, но одинаковые цели». Добившись внимания Евы, Надин улыбнулась. Улыбка превратила ее лицо в аккуратный треугольник, на котором доминировали и зеленые глаза. «Поверьте, я не собираюсь злоупотреблять старым правом общественности знать все». Это было бы пустой тратой времени. Но в Матхэттене за неделю погибли две женщины. Осведомители, да и собственное чутье подсказывают мне, что обе убиты. Вы вряд ли согласитесь это подтвердить? Не соглашусь. Предлагаю сделку. Вы даете мне понять, на правильном ли я пути, а я придерживаю публикации, способные повредить вашему расследованию. «Когда у вас появятся серьезные улики, и вы будете готовы к рывку, сообщите мне. Я сделаю эксклюзивный репортаж об аресте в прямом эфире». И Еве стало смешно. Она оперлась на машину. «И что же я получу от вас взамен, на один «Крепкое рукопожатие и улыбку?» «Взамен?» «Все, что я успела узнать из своего конфиденциального источника. Все. Интересно». а сам источник, его я раскрыть не могу при всем желании. Да и желания, признаться, нет. Есть дискета, переданная мне в студию. А на ней полицейские рапорты, включая результаты вскрытия обоих жертв. И две омерзительные видеозаписи, две смерти. «Не густо», – подумала Ева, а вслух сказала. «За кого вы меня держите?» — Да будь у вас хотя бы половина из того, о чем вы говорите, вы бы давно передали все это в эфир. — Я подумывала об этом, — произнесла Надин. — Тут ведь кроются большие возможности, чем простой рост рейтинга. Несравненно большие. я раздула бы из этого целую историю и отхватила бы международный приз лучшему журналисту. И еще с десяток призов. Ее глаза внезапно потемнели. Выражение изменилось. Она больше не улыбалась. Но я видела, что сделали с обеими. Право первое об этом поведать, еще не все. Сегодня я нарочно подначивала Сипсона и вас. Мне понравилось, как вы даете сдачи. Выбирайте, сделка со мной или я поступаю по своему усмотрению. Решайтесь. Я бы подождала, пока мимо них проедет такси и огромный автобус с тихим электромотором. «По рукам». Прежде чем мой ферст, победно вспыхнули глаза, она добавила. «Но учтите, Надин, если вы перейдете мне дорогу, я закопаю вас живьем». «Ваше право». «В синей белке через двадцать минут». Дневные посетители клуба скучали над своими стаканами. Ева села за столик в углу и заказала вегетарианские спагетти с пепси. Надин, устроившаяся напротив, предпочла цыпленка с картошкой, жареной без масла. Ева смотрела в этом свидетельство огромной разницы между зарплатой копа и репортера. «Ну, что у вас там?» – спросила она. Надин молча вынула ноутбук из сумочки. Красный, кожаный, вызвавший у Евы приступ зависти. У нее была слабость к коже и ярким цветам. Но она почти не могла себе позволить ни того, ни другого. Вставив в компьютер диск, Надин пододвинула ноутбук к Еве, и той захотелось выругаться, хотя в этом было бы мало толку. Записи, оказавшиеся в распоряжении Надин, полностью повторяли то, чем владела она сама. Ева выключила компьютер. «Ну как?» – спросила Надин, забирая свой аппарат. «Ничего нового». Признаться, я надеялась на какую-нибудь дополнительную информацию. Надина огорченно вздохнула. Я тоже надеялась оказаться вам полезной. Но в любом случае, сотрудничество нам не повредит. Итак, убийца помешан на старинном оружии. Знает охранные системы, как свои пять пальцев. И захаживает к проституткам. Судя по всему. Вам удалось судить выбор? Не слишком. Боюсь... что на вас станут давить по политическим причинам. Деблос – громкая фамилия. Я не играю в политику. Зато ваш босс – увлеченный игрок. Заметив, что Надин собирается попробовать цыпленка, Ева заранее усмехнулась. Ну и гадость! Надин поморщилась и с философским вздохом перешла к картошке. Не секрет, что Деблос – Первый кандидат на номинацию от консервативной партии начинающийся начинающейся летом кампании. А ваш осёл Симпсон метит в губернаторы. Сегодняшнее шоу наводит на мысль, что он занимается форменным укрывательством. Во всяком случае, на данный момент официальная позиция сводится к тому, что два дела никак не связаны. Но сказав, что они для меня равны, я не покривила душой один. Мне наплевать на регалии дедули Шерон Деблос. Моя задача – найти того, кто ее убил. Предположим, вы его нашли. Ему предъявят обвинение в обоих убийствах или ограничатся одной старой? Это дело обвинителя. Лично мне все равно. Его так и так вздернут. Вот вам и разница между нами, Даллас. На один перестала хрустеть картошкой. Я терпеть не могу половинчатости. Когда вы его стапаете, я выйду в эфир со своим репортажем, и у обвинителя не останется выбора. Деблос будет корчиться, как черт на сковородке. А вы еще будете утверждать, что не играете в политику. Надин пожала плечами. Я только сообщаю факты, а не изобретаю их. История сама по себе хороша. Тут тебе и секс, и насилие, и деньги... Одно упоминание Рорка чего стоит. Рейтинг взлетит под облака. Ева медленно проглотила спагетти. Улик, связывающих Рорка с этими преступлениями, не существует. Ну и что? Он знаком с Деблосами. Можно сказать, друг семьи. Мало того, он хозяин дома, где убита Шерон. К тому же Рорк владелец одной из крупнейших в мире коллекций старинного оружия. И, по слухам, меткий стрелок. Ева поднесла губам стакан. Орудия убийства не имеют отношения к его коллекции. Кроме того, он никак не связан с Лолой Стар. Может быть. Но Рорк превращается в ньюсмекера, даже когда остается периферийным персонажем. Не секрет, что они с сенатором в свое время сталкивались с лбами. У Рорка в жилах лед, а не кровь. Совершить два хладнокровных убийства для него расплюнуть. А впрочем, один тоже подняла стакан. Рорк слишком уж фанатично бережет себя от чужих глаз. Трудно представить, чтобы он хвастался убийствами, рассылая репортерам видеокассеты с записями. Тот, кто это сделал, хочет огласки так же сильно, как спастись от правосудия. Любопытная теория. Я бы поняла, что с нее довольно Головная боль, зародившись в переносице, уже охватила лоб и виски. Она встала и наклонилась к Надин. «Хотите еще одну полицейской выпечки?» «Знаете, кто он такой, ваш осведомитель?» «Подскажите». Надин сверкнула глазами. «Сам убийца. На вашем месте я бы смотрела себе под ноги».